Смотри также у Матфея в главе 24, где Пётр говорит Христу, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, но совсем иное дело иметь имущество во временном пользовании, что случается благодаря совокупному братскому волеизъявлению, и в этом понимании Христос и его люди предстают владельцами имущества» по естественному праву, каковое право принято еще называть «юсполи», то есть небесное право, основанное на законах природы, исходящих не из людских предустановлений, а из здравого смысла, в противоположность «юсфори», подразумевающему владение, основанное на общественной договоренности. Когда-то давно, еще до первоначального распределения благ, И они, и власть, не принадлежали никому, так же, как ныне те вещи, которые не подлежат ничему владению и доступны для всякого. В определенном смысле вещи являлись совокупным достоянием всех людей, и только после познания греха наши прародители стали разделять вещи как собственность, и тогда образовалось мирское имущество – в том виде, в котором оно существует и сегодня. Однако Христос и апостолы владели вещами в первоначальном, небесном смысле, и в этом смысле они владели своими одеждами, хлебами и рыбами, как говорит Павел в первом послании к Тимофею, «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Поэтому Христос и его люди не владели вещами, а временно ими пользовались, а значит, ни в малейшей степени не нарушалась их абсолютная бедность, что признано в частности Папой Николаем II в декретарии «Exit qui seminat». После этих слов поднялся с другого конца ряда доктор теологии из Парижа Иоанн Данно и заявил, что умозаключение Убертина – представляетляются ему противоречащими как здравому смыслу, так и здравому толкованию священного писания. Ибо очевидно, что в отношении благ, расходуемых при пользовании как к примеру, хлебы и рыбы, невозможно говорить о временном их использовании, а только об окончательном употреблении. И что все, чем сообща пользовались основатели, первобытной церкви, как ясно из второй и третьей главы Деяний. Всем этим они владели, исходя из того же отношения к собственности, которого придерживались и до обращения. И что апостолы и после нисхождения Святого Духа продолжали владеть земельными поместьями в Иудее. И что обед жизни без собственности не распространяется на те вещи, которые для жизни, естественно, необходимы. И что, когда Петр заявляет, будто оставил все, он не имеет в виду материальную собственность. И что Адам имел и власть, и вещественное имущество, и что слуга, получающий от хозяина плату, берет ее не во временное и не в окончательное пользование. И что слова экзит, куи и на которые постоянно опираются минориты и, согласно которым, меньшие братья только пользуются тем, что им необходимо, но не выступают ни распределителями, ни собственниками этого, могут быть относимы только к тем вещам, которые от пользования не терпят ущерба, в то время как если бы в экзит речь шла о предметах, потребляемых единократно, положение казалось бы абсурдным что между фактическим использованием и юридическим владением нет никакой разницы или есть но очень смутное что любое право человека на основании которого осуществляется распределение благ подтверждено законами книги завета что христос в качестве смертного человека с самой минуты своего зачатия был владельцем всех богатств какие есть на земле, а в качестве Сына Божия унаследовал от Отца высшую власть надо всем, что Он являлся хозяином одежды, питания, денежных средств, собираемых в форме взносов и пожертвований с верующих, а если Он и был беден, то не потому, что не располагал собственностью, а потому, что не употреблял ее плодов, так как простое юридическое владение без взимания интереса, не обогащает того, кто числится владельцем. И, наконец, даже в том случае, если в экзии действительно утверждается нечто иное, все равно верховный римский пантифик, в том, что имеет отношение к вере и вопросам морали, имеет право пересматривать суждения своих предшественников и даже защищать противоположную точку зрения».